Глава пятнадцатая. Мэр Хатри. Ночь прошла спокойно. Мы заняли здание мэра, выгнав из него посторонних. А на утро явился сам мэр, индиец, лет тридцати-тридцати пяти. Я глубочайше прошу у вас прощения. В пояс поклонился он. Мы сидели во дворе и ждали, пока Аниш не приготовит завтрак. В качестве ингредиентов он использовал птичьи яйца, непонятно только откуда их достал. А Хана будет наказана, как только вернется в изначальный мир». Я задумчиво смотрел на мужчину. Приятная внешность, одет в серую кофту с длинными рукавами и черные брюки. На боку ножны с кинжалом. Вроде бы обычный человек, но от его движений, взгляда и слов исходит необычная, завораживающая энергетика. Впервые за две жизни встретил такого харизматичного человека. «Вы же хан Шхатри». «Тот самый?» – вдруг спросила Джао. «Я только сейчас заметил, что она не сводит восхищенного взгляда с индийца». «Это я», – мэр тепло улыбнулся. «Рад, что меня еще помнит». «Да вы же легенда!» – воскликнула Джао, вскочив. «Вы же легенда кино! Не могу поверить, что вижу вас вживую! Можно пожать вам руку? Ваши фильмы...» В глазах Джао заблестели слезы. «Они помогли мне пережить самые сложные периоды жизни!» Когда умер мой первый муж, я думала покончить с собой. И только фильм «Пока мы вместе» помог мне справиться с этими мыслями. А мое имя Хатри – это же легенда!» Я удивленно смотрел на Джао, которая говорила, говорила и говорила. Из ее глаз текли слезы, она крепко сжимала руку индийца и перечисляла его фильмы искренне благодаря за них. Ханш Хатри с доброй улыбкой слушал ее, поглаживая по тыльной стороне ладони. Я поднялся и попытался вспомнить Ханша Хатри, но в голове были только очень смутные образы. Индиец погиб в первый год после затмения, но вот детали я не помню. Мутная история. Его вроде люди убили, а не звери. Владислав, Ханш повернулся ко мне. «В качестве извинений мы готовы предоставить синдикату личное здание внутри поселения. Оно будет принадлежать только вашей группе». «И вы согласны подкрепить свои слова юридическим договором?» – заинтересовался я. «Конечно», – кивнул мэр. «Пока мы такого не делали, но все бывает в первый раз. Моих полномочий хватит. Садитесь, попробуйте еду нашего повара», – с улыбкой предложил я. Каждое поселение в изначальном мире вскоре будет поделено между разными странами, родами и организациями. И даже небольшое здание в популярном поселении сможет генерировать огромную прибыль. Но времени прошло пока слишком мало, все впереди. С гордостью приму ваше предложение», — Ханш сел рядом. Джао опустилась возле него, она уже перестала плакать, но и не отходила далеко от своего кумира. «А какой у вас цвет татуировки?» — спросил Ван Балай. Джао кинула на него хмурый взгляд. «Оранжевый», — улыбнулся Ханш Хатри, закатав рукав. На запястье ярко выделялся треугольник с точкой на вершине. Индиец, слабый вольвер. Оно и понятно, другие попросту не смогли бы стать мэром поселения. А способность какая? Не унимался Ван Балай. Отмена гравитации. Могу в области создавать невесомость. А вторая? Пусть это останется моим маленьким секретом, Виновато улыбнулся Хан Шхатри. Владислав, вы надолго к нам? Нет, после завтрака уже пойдем. Он, кстати, уже готов. Аниш вместе с Нити начали разносить тарелки с омлетом. Аниш кривился старательно, несмотря на ханша, а Нития не скрывала своего восхищения и смущения. Легенда индийского кино не отреагировал на клейменных, будто их здесь и не было. Вы вернетесь в наше поселение? Если да, то у нас есть много людей, которые купят у вас лишние предметы. Например, жидкие ядра или части тел вожаков. Только вожаков в лес Ванбалай. «Зверей уже недостаточно?» «Нет», – качнул головой Ханш. «Как и недостаточно обычных шишек, коры деревьев, камней и другого хлама, который пару недель назад все кому не лень тащили в наш мир. Вы можете искать редких зверей, убивать их и забирать когти, клыки, шкуры. Их до сих пор хорошо покупают. Но мне кажется, что ваш уровень повыше. Ресурсы из изначального мира подешевели? Может, поэтому на Земле так преступность разыгралась?» Пробормотала Нацука. «Ювелирки и банкоматы каждый день грабят». «Меня больше интересует другое», заговорил я, отправив в рот кусок омлета. «Вы продаете свои услуги и вольвера? Отмена гравитации – очень полезный навык. Он пригодится нам в скором будущем». Ханш ненадолго задумался и кивнул. «С вами я работать согласен». «Вот и отлично», – я посмотрел на Джао. «Укрепи оружие, Ханша». Улыбка индийца стала еще теплее. Он снял сбока ножны и двумя руками передал Джао. «Берегите свою жизнь, Ханш, вы понадобитесь синдикату». «Приму ваши слова к самому сердцу», — склонил голову индиец. Джао без вопросов принялась за работу. Подозреваю, что она и сама хотела предложить кумиру помощь. Несколько раз ее глаза надолго задерживались на кинжале. «Как вы попали сюда, Ханш?» — спросила Нацука. Это долгая и печальная история. Не стоит ворошить прошлое. Скажу лишь, что не по своей воле я вошел в пирамиду. Все остальное неважно. важно. Еще раз предупреждаю, будьте осторожнее. Я посмотрел в глаза индийцу. У того улыбка спала, и он серьезно кивнул. «Босс никогда не дает пустые советы», – вставил Думиса. «На вашем месте я бы прислушался к нему». «Почему никто не хвалит повара?» «Аниш, еда восхитительна!» – воскликнула Мирослава. «Согласен. Наставник сегодня превзошел сам себя», – поддакнул Ван Балай, доедая вторую порцию. «Спасибо!» – Аниш гордо улыбнулся Мирославе и с опаской взглянул на Ван Балая. После вчерашнего он ни разу не обозвал его, да и молчаливый Лианг перестал быть темой для насмешек. В итоге Анишу пришлось готовить молча. «Доедайте и идем», – приказал я, отставляя пустую тарелку. Омлет и правда получился очень вкусным и, что главное, сытным. «Не хотите пройтись по поселению? Я покажу вам свободные здания», – предложил Ханш, также отодвинув пустую тарелку. «А давай», – согласился я, – «только коротко». «Конечно», – индийец встал. «А с вами можно?» – спросила Джао. «И я хочу», – Мирослава подняла руку. «И я», – Нацука начала быстрее доедать. «Тогда идем все», – вздохнул я. Следующие минут десять ханшхатри показывал нашей группе небольшое поселение. За нами сразу же увязались зеваки. Здесь было на удивление много жителей, особенно индийцев. Я внимательно разглядывал встречающиеся лица в поисках знакомых людей. И мой взгляд спотыкался о каждого лунянина и марсианина. Их было очень мало, но они выделялись среди землян, как белые и алые ягоды в россыпи гороха. Луняне – бледные, высокие, стройные. Они смотрели на нашу группу отстраненно, без особых эмоций. Луняне вообще менее эмоциональны, чем земляне. Марсиане же, наоборот, слишком эмоциональны. Они высокие, мощные, смуглые. Их можно легко отличить от землян по рыжим или даже алым волосам, а еще по красным пятнам на лице. У кого-то они на носу, у кого-то на подбородке или лбу. Выглядят эти пятна совсем неуродливо, а иногда даже подчеркивают красоту. Как и лунным, марсианским колониям не удалось полностью отгородиться от космической радиации, в результате чего каждое поколение жителей Марса все больше отличается от землян. Марсиане смотрели на нас с вызовом, они жаждали конкуренции, битвы. Что будет с ними и с лунянами после заявления о независимости? Как к ним будут относиться земляне в изначальном мире? Начнется ли дискриминация? Или все останется как прежде? Эти вопросы занимали меня, пока мы с Ханшем прогуливались по пыльным дорогам крохотного поселения. Здание мы выбрали почти сразу. Рядом с правительственной резиденцией, если так можно назвать, двухэтажный дом из дерева. Добротный, крепкий, но деревянный. Первое в изначальном мире недвижимое имущество синдиката выглядело не очень презентабельно. Каркас сарая отдаленно напоминал полноценное здание. Однако Ханш предложил нам лишь подобные заготовки домов. Тут мы сперва собирались построить обменный пункт, но позже он сам появился, стихийно, на окраине поселения. И этот кусочек земли остался нетронутым, объяснял Ханш, виновато улыбаясь. Я ему не ответил, внимательно всматривался в толпу людей. А если точнее, разглядывал одну девушку в этой толпе, очень знакомую мне девушку. «Мы построим здание», – заторможенно сказал я. Выберу среди местного населения человека, он будет отвечать за него. Прямо сейчас и выберу». Я подошел к этой самой девушке и подозвал ее. Она сперва не поверила, что я зову именно ее, и вопросительно ткнула себя пальцем в грудь. Я кивнул. «Господин», девушка вышла из толпы и поклонилась. «Сяо Цзинь готова служить вам». «Сяо Цзинь, девушка, с которой я встречался больше полугода, пока состоял в Адонисе». Милая, покладистая, но совсем не боевая. Всегда занималась бумажными делами организации и помогала мне, стратегу. «Хочешь вступить в синдикат?» – прямо спросил я. «Нам нужны люди в этом поселении. Будешь отвечать за нашу штаб-квартиру?» Я махнул рукой на сарай. «Я?» – Сяо ошарашенно захлопала глазами. «В синдикат? Я?» «Да, но я даже не эвольвер. Думиса, дай ей ядро». Африканец без промедления снял с плеча рюкзак и положил его на землю. Вытащил оттуда купо перчатку. Сяо даже осознать не успела, что происходит, как Думиса приложил к ее запястью серебристую субстанцию под завистливыми взглядами толпы. «Атома с трансформации», — сознанием дела заявил Ван Балай. «Ты тоже элита, как и мы с Боссом и Нацука». Нацука хмыкнула, но промолчала, толстяк ее пугал. И наставник, тоже элита, поспешил поправиться в Ан Балай и поклонился индийцу. Тому, очевидно, было неловко. «Какая способность?» – спросила Нацука у так и не пришедшей в себя Сяо. «Улучшение мозга?» – на автомате ответила та. «Это хорошо?» «Конечно», – улыбнулась Мирослава. «У нас еще нет таких Вольверов. Я не стал говорить, что как стратег Сяо совершенно несостоятельно. Навык улучшения мозга по-разному затрагивает мозг Вольвера. Кто-то может думать быстрее и анализировать, как было со мной. А вот у Сяо лишь улучшилась память, стала фотографической. Не знаю, какая способность у нее появится, если она станет слабой. В прошлой жизни Сяо до этого не доросла, предпочитала сидеть на базе. Видишь то здание? Я указал на сарай. Найди людей, которые построят новый большой дом. Там будет штаб-квартира синдиката, там же мы останемся на ночь. В качестве оплаты... Я повернулся к улыбающемуся Ханшу. «Чем вы тут расплачиваетесь?» «Ты сказал, что вы выкупите все, что мы принесем». «Как, не наличкой же?» Крупнейшие мировые банки уже давно начали выпускать цифровые карточки с фиксированной суммой, предназначенные специально для изначального мира. Именно с их помощью и происходит обмен. «О, как, не знал», – удивился я. «У меня есть такие», – подала голос Мирослава. Мария Денисовна дала перед отправкой. И у меня кивнула Нацука. «У меня тоже», – пробасил Думиса. «И у меня», – тихо сказал Лианг, от рода Ли. «Тоже», – Джао кивнула. Я оглядел ребят, и остановился на Ван Балая. «У меня нет», – замахал руками толстяк. «Ваш дедушка ничего мне не давал, клянусь». «Унясь тоже нет», – почему-то с гордостью заявил Аниш, подойдя к Нити. Я вздохнул. «Вот дед, гад ползучий. Мирославе и Думисе дал деньги, а мне нет». Зато Сани через половину земного шарика отправил шутник. Может, он и есть таинственный черный, создатель клоунов и цирка? Я хмыкнул. Держи, Мирослава протянула мне стопку карточек. Тут на тысячу десять тысяч, пятьдесят и сто тысяч рублей. Спасибо, я принял карточки и отдал их в сяо. Вот твой капитал, справишься? Нет, пискнула она, задрожав. Не надо. Справишься я похлопал ее по плечу. Ты не стесняйся просить. «В поселении люди добрые, помогут». Думис хмыкнул. Никто из ребят не прокомментировал мое, несомненно, сумасбродное решение. Нашел в толпе случайную девушку, сделал ее эвольвером, отдал кучу денег и приказал построить дом. Спасибо за доверие. Сяо обреченно поклонилась, до побелевших пальцев сжимая стопку карточек. Совет я ей дал неплохой. У нее очаровательная внешность. Любой нормальный человек не откажет такой милашке в помощи. «Надеюсь, с ней ничего не случится в вашем поселении», – улыбнулся я Ханшу. «Лично позабочусь об этом», – вернул мне улыбку индийц. «Сколько стоит жидкое ядро у вас?» «Если с кубом, то десять тысяч юаней». «Без куба от 50 до 100», – ответил индийц. «Хотите опустошить кубы от лишних ядер?» «Я задумался. гелия три в кубах немного, и он медленно впитывается в жидкие ядра, его количество уменьшается». Но два-три раза использовать кубы можно, почему бы не заработать? «Лучше давай поищем людей из Уральского княжества», – предложила Мирослава. «Мне Александра Денисовна посоветовала так сделать. Пусть этот человек выйдет из изначального мира и передаст кубы людям князя. А потом вернется с новыми кубами. Через него же можно информацию передавать». «Можно и так», – согласился я и спросил у Ханша. «У вас есть люди из Екатеринбурга или Челябинска?» Лучше из Екатеринбурга, уточнила Мирослава. Это родной город князя. Там вообще все под его контролем, до последнего камушка. Найдем, Ханш виновато улыбнулся. Но мне нужно время. Мы вернемся сюда вечером, а сейчас нам точно пора. Идем. Возражений не последовало, а ребятам уже не терпелось поучаствовать в новых сражениях. Попрощавшись с Сяо и Ханшем, мы вышли из поселения и побежали к спуску. Он был недалеко. Джао поравнялась со мной и протянула контейнер с ножом. Я смогла укрепить только рукоятку. Самого лезвия не смогла коснуться. Но я проверила кристаллическую решетку. Она очень странная. Боюсь, если вмешаюсь в нее, лезвие потеряет свои свойства. Спасибо. Я принял у нее контейнер и убрал его в портфель. В прошлой жизни я очень редко контактировал с такими эволюверами, как Джао. И не знаю нюансов их способностей. Но если лезвие ножа нельзя укрепить, то и пусть. Оно и так очень прочное. Первых врагов мы встретили до того, как добрались до спуска. «Замедляемся», — приказал я, услышав змеиное шипение. Сразу после моих слов на деревьях и под ними начали появляться змеи, зеленые, сливающиеся с травой. Это зеленые мамбы. Я напрягся и активировал навык. Они юркие, ядовитые. Их плоть регенерирует. А вожак — изумрудная мамба. Эту тварь очень сложно убить. Скользкая, с бешеной регенерацией и прочной чешуей. Мирослава, готовься. Лианг, на тебе захват вожака. Ван Балай, Думиса и Нацука, разберитесь со зверями. Джао, Аниш и Нити, стойте на месте и никуда не лезьте. Аниш, если увидишь опасность, создавай портал и уноси с собой девушек. Поняли? Тогда начинаем. Будто по моему сигналу зеленые мамбы атаковали. Они полезли со всех сторон, прыгали с деревьев, юрко петляли в траве, шуршали в кустах, а еще шипели. Их шипение, казалось, раздавалось одновременно отовсюду. Первую тварь я поймал трансформированной рукой, сжал кулак и раздавил голову. Нацука порубила на куски вторую мамбу, а Ванбалай балай поймал на своем предплечье третью. Змея не смогла прокусить укрепленную кожу и погибла, когда Ван Балай размозжил ей голову укрепленной и утяжеленной ладонью. Мирослава стояла на подстраховке и готовилась атаковать. Думи соорудовал ножом, пока не активируя ни манипуляцию массой, ни доспех массы. Он очень умело прибил одну змею ножом к земле, а вторую мамбу поймал на топорик, ловко раздвоив ей голову. Сразу видно, человек сражался в смертельных боях, очень бережно использует нейтрино, стараясь не потратить зря ни одной капли. Я подскочил к зеленой мамбе, которая Юрка прошмыгнула под ногами Ванбалая и приблизилась к нити. Наклонился и резанул когтями, разрубив змею на несколько частей. И сразу же развернулся, готовясь убить еще одну мамбу. Но вмешалась Мирослава. Нож упал вертикально вниз, ловко пригвоздив голову мамбы к земле. Мирослава явно не сидела без дела и тренировалась на земле. Ее меткость и скорость реакции сильно улучшились. Я внимательно огляделся, принюхался. Ребята пока справлялись с наплывом зверей. Трупов становилось все больше и больше. Но где вожак? Я взлетел и завис над ребятами. Так лучше видно. Почувствовал на себе чужой взгляд, начал озираться и вскоре увидел их, изумрудных мамп. Три змеи, каждая толщиной сталью взрослого человека, обвили одно дерево. Их головы были направлены на меня, а ярко-интарные глаза, не моргая, следили за каждым моим движением. Аниш, создавай портал, напряженно приказал я. Со мной остаются Ван Балай, Думиса и Лианг. Все остальные уходите, быстро. Изумрудные мамбы всегда сперва нападают на более слабых жертв. А еще они очень живучи. Мирослава не сможет быстро их убить. Нацука способны им противостоять, но лучше пусть защищает остальных. Вдруг на них нападут, пока мы будем разбираться с вожаками. Аниш выполнил мой приказ сразу же, создал портал. Сперва в него запрыгнула Джава, за ней нитья. Последними, явно с неохотой, отступили Нацука и Мирослава. Давление на парней моментально усилилось. Думиса использовал доспех массы. Алианг впервые атаковал гравитационным кулаком, откидывая сразу двух зеленых мамб. Увидев, что часть жертв сбежала, три изумрудные мамбы злобно зашипели и сползли с дерева. Я спустился к ребятам и встал рядом с Лиангом. У нас еще никогда не было боя сразу с тремя вожаками. Будет сложно.